Перед подчевал собравшихся байками о Зимбабве, где видел, как мясник прибил скатерть к столу. «Видели бы вы эти железные скобы!» Фраза, после которой компания взорвалась оглушительным смехом. Пожалуй, только Ирина знала о санкционированном Робертом Мугабе черном пределе, плане конфискации земель у белых фермеров. Похоже, как и герои книг Энн Тайлер, эти люди путешествуют в герметичных капсулах, только сделаны они из зеленого сукна. Возможно, в этом нет ничего удивительного, но когда Ирина растянулась на парчевом покрывале номера «Люкс», ей в голову неожиданно пришла мысль, что за весь вечер никто так и не поинтересовался, чем она зарабатывает на жизнь. Официальные сообщения появились несколькими днями позже. Новость о том, что Рэмси Эктон встречается со знойной русской красавицей, была опубликована в журнале «Снукер Син». В крошечной заметке не было ни слова правды об Ирине МакГоврон, но она решила сохранить ее на память. Рэмси шел к победе, миновав полуфинал. Раньше его творением не хватало буквально половины чайной ложечки каенского перца, чтобы все блюдо зазвучало по-новому. Как часто в прошлой жизни Ирина сама боролась за создание восхитительного соуса, так и он на протяжении 30 лет нуждался в добавлении нескольких крупиц специй к своей игре, превративших диссонирующее нагромождение вкусов в поразительный триумф единства звучания. Казалось, в 47 лет Рэмси в одно мгновение обрел любовь и мастерство. Когда победу по в другом полуфинале... Каким-то чудом одержал молодой игрок Доминик Дейл, 54-й номер рейтинга, Рэмс чёл предстоящий финал простой формальностью. Он имел право судить, поскольку и сам некогда был таким зеленым, неопытным игроком. Хотя проигрывать в молодости и в зрелости разные вещи. Обучение – процесс не только получения знаний. Это рискованное соревнование между познанием и забыванием. Похоже на желание заполнить раковину водой быстрее, чем она опустошается через отверстие для стока. Поэтому такие, как Доминик Дейл, всегда будут извлекать выгоду из недооценки их лучших качеств. После финала они ужинали в Оскаре. Златонированное празднество свелось к тихому вечеру вдвоем, дававшему возможность залезать раны. У них появилась традиция заказывать гребешки с кремовым соусом из шафрана, окуня со сморчками и шпинат. «Все разумно», — произнесла Ирина, когда принесли закуски. «Если победа в Гран-при что-то для тебя значила, то и второе место значит тоже». Рэмси размял вилкой гребешок. «Второе место значит только то, что я проиграл». Ирина вытаращила на него глаза. Неспособность испытывать радость ни от чего, кроме полной победы, прямой путь к несчастной жизни. И что ты считаешь полной победой? Триумф в крусибле, не задумываясь, ответил Рэмси. Думаю, нам стоит поговорить о чём-то помимо снукера. О чём это? Ирина вгляделась в его лицо. Нет, он не шутил. Во время череды победных серий их разговоры за ужином представляли будущую жизнь путешествием по бескрайним просторам с остановками у озер и в тени рощиц. В них прятались проблемы, такие как противостояние Рэмси с родителями и его твердая убежденность, что выход возможно найти в смерти одного из них. Отдаление Ирины от большого искусства, отвратительная манера ее сестры, излишняя забота из чувства вины – «Убийство из лучших побуждений», — заметила Ирина. «Все равно убийство». Желание Ирины побывать в России и ее странное огорчения из-за отсутствия опыта жизни в Советском Союзе. Смешные поступки некоторых женщин-фанаток, готовых путешествовать из города в город за Рэмси Эктоном, чтобы только попасть в постель к своему кумиру. Была и одна роща, которую Ирина предпочла бы обойти стороной. В ней скрывалось беспокойство по поводу того, как Лоренс переживет ее уход. За исключением некоторых моментов, путешествие представлялось легким и бодрящим. И теперь, когда Доминик, как было сказано, превзошел самого себя, с точки зрения Ирины, весьма любопытная концепция, ибо человек всегда делал бы все лучше, если бы знал как. Рэмси словно рухнул в яму. Мы могли бы поговорить о том, что, несмотря на роскошь этого отеля, я мечтаю скорее вернуться домой». Рэмси пронзил ее острым взглядом. К Лоренсу? Нет же, дурачок. На Виктория Парк-Роуд. Помнишь еще этот адрес? Там находится твой дом. И когда ты полагаешь это случится? Завтра, думаю. Завтра начинается чемпионат Бенсон и Хеджес. В Молворне. Ирина от неожиданности уронила вилку. Молверн? Где находится этот чертов Молверн? «Не думай об этом. Джек все организует». «Как долго продлится турнир?» — сдавленным голосом спросила она. «Двенадцать дней». «О!» — соус с шафраном сегодня казался ей невкусным. Возможно, просто надоел. «А что после?», после — Молверна? Молворна». «Чемпионат? Ливерпуль-Виктория? В Престоне, разумеется?» «Разумеется?» — вспыхнула Ирина. И сколько у тебя будет свободного времени между Молверном и Престоном? Хм, задумался Рэмси, пережевывая гребешок. Между финалом на Бенсон и Хеджес и первым раундом в Престоне три-четыре дня, посмотри в графике или спроси Джека. А когда у тебя будут выходные? Давай прикинем. Между Престоном и Джерман Оупен в Бингене на Рейне есть неделька полных две недели на Рождество, и мы еще не решили, будем ли принимать участие в чаино Open в этом году. «Прошу тебя, скажи, что чаино Open проходит на Лестер-сквере. В Шанхае весело отозвался Рэмси. В принципе, если мы не поедем, можно урвать несколько деньков в конце февраля. Но если все же решимся участвовать, то глупо будет не поехать сразу после Шанхая в Бангкок на таиланд Мастерс». Возможно, я что-то упустила, но когда заканчивается вся эта суета? В мае, после чемпионата мира. В мае. Сейчас октябрь. Есть еще выставочные турниры, но они на мое личное усмотрение. Рэмси, я не смогу ездить с тобой на все соревнования, у меня тоже есть работа. Несмотря на то, что ему нравились ее работы, он, кажется, никогда серьезно не относился ни к ней самой, ни не к результату. Однако Ирина с облегчением вспомнила, что ее паспорт лежит в сумочке со времен последней поездки на Брайтон-Бич. «Но ты должна», — воскликнул Ремси. «Без тебя я не смогу играть. Ты 30 лет играл без меня. Тогда возьми работу с собой. У нас бывают дни простоя». Которые они тратили на секс, разговоры, выпивку и опять на секс. Неудивительно, что Ирина сомневалась, что сможет заставить себя рисовать, закрывшись в гостиничном номере. «Может быть», — задумчиво произнесла она, — «ты всегда так много играешь». «Тебе лучше знать, мы неплохо с тобой играли наверху». Он потянулся через стол и взял ее за руку. «Знаешь, когда я уезжал в Борнмут, думал, никогда тебя не увижу». «Я прикинул, зачем тебе удирать от Лоренса, умного, порядочного человека, который никогда не поднимал на тебя руку, к безалаберному игроку в снукер. Поэтому сказал Джеку, чтобы ставил меня на все туры. Мне было нужно отвлечься от тебя и не впасть в отчаяние. Теперь я во всех плейлистах. Но это не так строго. Я с 11 лет живу по этой схеме». Мои родители считали, что если ребенок увлекается снукером, он ничуть не лучше малолетнего преступника. Для того, чтобы поднять входную плату на юниорские турниры, мне приходилось стеснить более старших на матчах в Рейкерс. Мне не раз доставалось, ведь им не нравилось проигрывать пятерку самоуверенному молокососу. Мне было тогда очень одиноко. У меня никогда не было близкого человека. Так случилось, что Джуд ненавидела бильярд. «Ненавидела игроков в снукер, всех кроме меня. И ненавидела турниры, по которым ей приходилось таскаться. Я не могу заставить тебя ездить со мной. И пойму, если ты откажешься. Но если в жизни есть хоть немного справедливости, мне должна, наконец, попасться птичка, готовая поднять со мной бокал после шести часов стояния у стола». «У меня есть своя жизнь», — мягко возразила Ирина. «Разумеется, лапочка». Его пренебрежительный тон давал понять, что он ни в чем подобном не уверен. «Давай разберемся с одним турниром. Ведь в Молверн ты можешь со мной поехать?» «Хорошо», — неохотно согласилась Ирина, но только в Молверн. Они унеслись из Роял-Бат уже на другом лимузине, и Ирина, страдавшая от легкого похмелья, так толком и не поняла, где находится Молверн. «Где-то недалеко от Вустершира» которое она почти не успела посмотреть, поскольку жила в графике «Игра всю ночь», «Сон весь день», а посему у нее в памяти он запомнился не местностью, а соусом для стейка. Несмотря на то, что Ирина не помнила о данном обещании сопровождать Рэмси на все турниры, в скором времени она обнаружила, что находится в Престоне, словно провела время на голопалубе, как в сериале «Звездный путь». Вечером, когда матчи были сыграны, Ирина приходила с отчетом в Суарес, барную углу у Ратушной площади. Видимо, необходимость пропустить 3-4 рюмки с ребятами тоже была пунктом ее должностной инструкции. Ей нравилось думать, что у нее стало лучше получаться поддерживать беседу о снукере, хотя она по-прежнему находила тему скучной. Поэтому к концу недели она сняла с себя все обязательства, испытывая в равной степени облегчение и удовлетворенность. Знаешь что, голубушка, сурово начал Рэмси, когда они вернулись в свой номер. Говоря о предстоящих состязаниях, ты должна следить за словами. Со стороны кажется, что все мои друзья-приятели, но существует и жесткая борьба, не забывая об этом. Что же я сказала? Спросила Ирина, пропустив слова на этот раз. Я о твоей болтовне на тему чемпионата мира. То, что ты проиграл шесть из них, общеизвестный факт. Это не твоя личная тайна. Клайв Эвертон упоминает об этом каждый раз, когда комментирует твою игру. Из твоих уст это звучит совсем по-другому. Раз уж ты подслушивал, должен знать, что я сказала. Я не подслушивал, я слышал. Я сказала, что принято считать шесть поражений серьезным испытанием для человека – желавшего слишком многого или недостаточно стремившегося к достижению цели, крушением надежд под давлением обстоятельств. В общем, во всем виноват спортсмен. Я же отметила, что все эти шесть матчей ты проиграл по разным причинам, а сложившееся впечатление не больше, чем иллюзия. Я сказала, что иногда ты не выполняешь удар просто потому, что не выполняешь, и точка. Это происходит не по причине того, что мать тебя не любила или ты ненавидишь себя или испытываешь страх перед успехом. Я сказала это, чтобы увести разговоры о тебе в другое русло. Я полагала, ты оценишь мои старания. Попытка удалась голубушка. Теперь все думают, что даже женщина Ремси Эктона считает бутон выдохся. Ты меня унизила. Я тебя не унижала. Ирина спрашивала себя. Что же будет, если людей, которые воспринимают мнимые обиды с такой чувствительностью, оскорбить по-настоящему? Впрочем, повышенная чувствительность была удачной тактикой. Бурная реакция на самую безобидную фразу заставит ее дважды подумать, прежде чем высказаться критично в его адрес. «Твоя проблема в том, что ты считаешь это поражением», — продолжал Рэмси. «Я проиграл. Заметь, единственный турнир, который я проиграл. Но ты должна понять, игра — это азарт и шоу. Выходя к столу, я не хочу, чтобы обо мне думали, а Рэмси, старик, с ним будет легко справиться. Я хочу, чтобы они штаны теряли от страха. Я хочу, чтобы они помнили. Я становился победителем почти всех существующих рейтинговых турниров. Если я смогу запугать противника, победа мне обеспечена. Потом они говорят с моей птичкой — Она начинает придумывать оправдания, словно я в них нуждаюсь. И все, я потерял преимущество. Понимаю, не ненарочно, но сегодня ты разрушила очень многое, что для меня важно. Я стремилась поддержать разговор, быть общительной, пробормотала Ирина. Я совсем не знаю этих людей, я Снукере знаю совсем мало. Мне хотелось вписаться в их круг, хотелось, чтобы ты мной гордился. Я никогда не думала, что тебе будет за меня стыдно. «Я не сказал, что мне за тебя стыдно. Я сказал, ты многое разрушила». «Классическая схема. Он будет идти на шаг впереди и давить на нее все сильнее, как сказали бы британцы. Переборщить с яйцами для пудинга. Американцы выразились бы грубее, поучить новобранца». «Прости меня», — произнесла Ирина, «хотя я не совсем понимаю, за что извиняюсь». «Хреновое получается извинение». Рэмси так и остался стоять в стороне от нее рядом с кроватью. Это уже стало традицией. Либо между ними нет зазора толщиной в лист бумаги, либо они отстраняются на расстоянии в несколько световых лет. Промежуточного состояния быть не может. С Лоренсом всегда было именно промежуточное, поэтому ей было сложно адаптироваться к новым условиям. Она вспомнила детскую игру, популярную в 60-х, когда ты протягиваешь руки на ладони партнера и отдергиваешь при каждой попытке поймать их, слепо веря, что это ему не удастся. Ремси был рядом. Он не позволит ей отскочить и на пол дюйма или развернется и столкнет ее на пол. «Что мне сказать этим людям?» – растерянно спросила Ирина. «Я скажу все, что скажешь?» «Что я в отличной форме?» «Что ты никогда не видела, чтобы я так классно играл?» Похоже на слова, которые Джек включит в пресс-релиз. «Это правда. И еще скажи, что у меня действительно огромный член». Ирина подняла глаза. Рэмси улыбался. Его член вовсе не был огромным. Один прицельный выпад с расстояния шести футов, и противостояние закончено. Она испытала облегчение сродни тому, которое испытывает поставленный в угол ребенок, получив разрешение вернуться к игре. Как и в неписанном этикете разговоров по телефону, прервать общение дозволено лишь тому, кто его начал. Так закончить начатое Рэмси может только Рэмси. Сама Ирина никогда ничего не начинала, поэтому подчинялась воле Рэмси. Оставить ли ее за воротами сада или, по великой милости, простить и пустить обратно. Приближались две недели долгожданного отпуска перед Рождеством после Бингена на Рейне. И Рэмси упросил ее провести эти дни в Корнуолле. Хотя на самом деле единственное, чего Ирине хотелось избежать, так это отпуска. В их первый день на скалистом и пустынном юго-западном побережье Рэмси, ничего не объясняя, подвел ее к взятой им на прокат машине и повез, будто похитил, в Пензанс. Машина остановилась у неказистого маленького здания муниципалитета. Ирина отдаленно помнила, что подписывала в ноябре около трех часов утра какие-то бумаги, но сейчас, только прочитав вывеску на здании, разгадала планы Рэмси. «Но я ужасно выгляжу». Он, как всегда, заверил ее, что она прекрасна. «Я же не купила тебе кольцо». Рэмси нахмурился и, похлопав себя по карманам, выудил на свет, словно из груды мусора, маленькое железное колечко. «Кажется, это хомут для шланга», — объяснил он. «Рэмси, я не могу выйти за тебя замуж с кольцом, найденным на улице». «Милая, ты можешь выйти за меня замуж, даже если вместо этой железки будет кусок бумажки или резинка. Смотри». Он надел его на палец. «Отлично подходит. Клянусь, я никогда его не сниму». Обстановка внутри раздражала официальностью. Вероятно, служащие надеялись закончить день пораньше и отправиться за подарками к Рождеству. К явному недовольству Рэмси полная женщина с плохими зубами не поняла, кто осчастливил их своим визитом. Они заполнили анкеты, и вся процедура заняла не более десяти минут. Ремси заверил ее, что купил кольцо, клялся, что оно недорогое, скорее всего, лгал. Ина никогда не мечтала о платье из белого тюля и трехъярусном торте, но эта свадьба была без излишеств даже по самым скромным стандартам. Впрочем, возможно, это была та самая середина. Торт был, но не особенный. Платье тоже, но не сшитое специально по случаю. Кроме того, она не видела разницы между торжеством для пятисот самых близких друзей за 20 тысяч фунтов и церемонией, проведенной в дождливую погоду железным кольцом для жениха. В такой день следует думать о дальнейшей жизни – а не текущем моменте. Рэмси не стремился жениться. Он стремился стать женатым мужчиной. А это, в сущности, лучший комплимент. Ирина вышла из здания в оцепенении. Они с Рэмси поженились, прожив вместе всего два месяца. После посещения с мужем ей потребуется время, чтобы привыкнуть к новому слову. «Регал Уэлш Оупен» в Ньюпорте, порте затем турнира «Мастерс» Уэмбли и Регл Скотти Оупен в Абердине, было бы благоразумнее отказаться от поездок по всему свету и заняться собственной жизнью и работой. Но он так ее умолял. Она была тронута его пылкими проявлениями благодарности за то, что впервые в жизни он не чувствует себя одиноким. Коллеги одновременно являлись и соперниками, что исключало возможность возникновения искренней дружбы. Между Рэмси и Ириной установилась прочная связь, принимавшая различные положения как выключатель света, и она боялась, что двухнедельные разлуки нарушат существующую идиллию. Кроме того, она никогда не была в Китае. Со стороны Ирина производила впечатление пустышки, пожелавшей постоянно быть при муже. На самом деле, ею двигали эгоизм и неудовлетворяемая жадность законченного наркомана. Она принимала дозу наркотика под названием Рэмси Эктон дважды в день, и перспектива завязать на все дни турнира казалась невероятной. Однако, как всякий наркоман, она стала замечать, что когда Рэмси нет рядом, особенно во второй половине дня, он изредка отрывался от нее и занимался оттачиванием мастерства. Голову начинал заполнять вязкий туман. Оставшись в одиночестве, она уже не понимала, что ей делать и кто она такая. По этой причине она отказалась взять фамилию Рэмси, поскольку, став Ириной Эктон, еще дальше продвинулась бы на пупти потери себя, в чем и так достаточно преуспела. Вместо книг она все чаще пролистывала журналы, порой наливала себе бокал вина из бутылки в мини-баре. В не самое подходящее время – И ждала Рэмси с нетерпением, присущим свободному художнику, привыкшему работать по много часов в день. Ощущать себя искусной собеседницей в обсуждении всего, что касается Снукера, осмотрительной в своих высказываниях, чтобы не получить по шее позже в гостинице, было чрезвычайно приятно, хотя на самом деле вызывало беспокойство. Новые оценки были привиты ей искусственно – Она училась рассуждать живо и обстоятельно, даже о том, что мало ее волновало. Снукер интересовал, поскольку интересовал Рэмси. Переходный период же давался с трудом. Рэмси был настолько щедр, что принял ее в свой мир. Но принятие могло трансформироваться в окклюзию. Порой она ощущала, что погруженность в обволакивающую атмосферу Снукера всего лишь иллюзия, под которой крылось ощущение – Что ее колонизировали, коптировали, использовали. Ирина МакГевен, новая супруга легенды снукера Ремси Эктона, стала важной особой. Ирина Макговерн, иллюстратор, добившаяся весьма скромного успеха, имя которой теперь писали с ошибкой в колонках светских сплетен, была в смертельной опасности.